Зато во второй строфе такая деталь есть. Чувствуется наличие конкретного практического опыта, о котором умному человеку стоило бы помалкивать. Поэтому, хоть с двустишием трудно не согласиться на концептуальном уровне, перед нами не жемчужина житейской мудрости, а ламинация автора о том, что он неправильно живёт. Чужое сердце скорее бы уштронуло такой вариант. Лучше пьяным от кумыса в тихаря вцу ебать. Чем залупано слюнявив на кони лехом скакать. Это хотя бы философия жирного пингвина, прячущегося среди утёсов с томиком Мураками. А в рассмотренном выше оригинале нет ничего, кроме фальшивой красоты и констатации собственного падения. Избегать следует также и разных цац, памятных их наград и символических знаков отличия, вроде медального ряда на синей казацкой груди, где при сильном увеличении становятся видны металлические диски с надписями с днём рождения и мать героини. Но всё это, однако, ещё не предел пошлости. В ведомости Московская газета, которая издаётся, как на ней гордо написано, совместно с Wall Street Journal. Не очень понятно, в каких формах осуществляется такая совместность. Но это неброское лого сильно меняет статус сказанного здесь слова. Читая в этой газете какую-нибудь статью, вы заранее проникайтесь сознанием, что перед вами не просто ментальный выкидыш завравшейся московской зомбы дуры, а ещё и набор камланий, имеющий сложное мистическое отношение к кишечному бурлению самой зловещей финансовой сволочи мира. Или можно сказать по-другому. Звучащие здесь голоса кажутся поособенно респектабельными и авторитетными.